Глава 33. Надя смотрела на свидетельство о разводе и не верила, что Мише удалось получить его так быстро. Чувство свободы охватило ее с головой, заставляя чувствовать одновременно и облегчение, и непонятную тоску. Непривычно стать разведенной женщиной. «Он не пришел», прозвучал сзади мужской голос. Миша появился следом за ней, выходя из здания после нее. Я не смогла до него дозвониться. Алексей с того дня, когда устроил в офисе драку, Так там и не появлялся больше, хотя прошло уже несколько рабочих дней. Несмотря на желание Миши его уволить, Лев Николаевич запретил, так что ему оформили отпуск без содержания. Мира на работу уходила, но Надя ее усиленно игнорировала хотя замечала, что у той тоже был озабоченный вид. Видимо, Леша дома не ночевал. Надя вещи из квартиры забирала с Мишей, поэтому ее присутствие перенесла с достоинством, не позволив себе ни единого оскорбления. Хотя язык так и чесался, пройтись по племяннице. Заноза в сердце заставляла сердце кровоточить, но Надя глотала слезы обиды и молча собирала вещи. Не хотела опускаться до уровня мира. Впрочем, в этот раз она ушла вглубь квартиры и не отсвечивала, будто опасалась, присутствие Архипова. Надя встряхнула головой, прогоняя воспоминания. Они с Мишей подошли к его машине. Ты не против, если я поживу у тебя еще неделю? Как раз найду варианты жилья. Просто аванс Только на следующей неделе вот и... Надя пыталась оправдаться за то, что стесняет друга. Но Миша не дал ей договорить. «Надь, живи у меня столько, сколько хочешь. Я тебя не гоню. Более того, обижусь, если не переедешь, считая, что напрягаешь меня». «Я не хотела тебя обижать, Миш. Просто ты, взрослый, половозрелый мужик, не можешь к себе никого приводить из-за меня. Я похож на прыщавого юнца, который только и думает о сексе. Он вздернул бровь и скривил губы, словно Надя его обидела. И она поспешно покачала головой. «Ладно, Миш, я поняла. Спешить с переездом не буду». Надя произнесла эти слова с облегчением, ведь торопиться ей и правда не хотелось. Ей нужна была хотя бы временная передышка. «Сейчас куда? Домой или в ресторан сходим? У тебя какой настрой?» Вопрос Миши прозвучал для нее уже до того обыденно, что Надя казалось, будто они семейная пара, давно женатая причем. Когда их путали, считая за супругов, она краснела. Но Миша не поправлял, а Надя не хотела тратить на посторонних энергию. Нет, я. Только вечером приду, Миш. Мне надо с Таей встретиться. Ты ей еще не сказала? Нет, сейчас хочу. Знаешь же ее, она такая экспрессивная. Я была не готова к ее напору. Опасалась, что она кинется к Алексею и расцарапает ему лицо. Ха! — Посмотрел бы я на это. — Чур меня. Мне хватило истории ее мести бывшему мужу. Мы тогда запарились ее из ментовок вытаскивать. — Хочешь, разобьем тачку к Дальскому? Я постою на шухере. Надя рассмеялась, но отрицательно качнула головой. Хотя соблазн был велик. Вот только оказаться за решеткой ей не улыбалась. «Если что, я всегда готов, Надюш. Так тебя куда вести? К Тае домой или где вы встречаетесь?» Надя назвала адрес кафе, и вскоре машина остановилась на стоянке около входа. «Напишешь, как освободишься». Надя не стала спорить, зная, что он все равно сделает по-своему. Так что просто кивнула и пошла к входу в кафе. Тая уже ждала ее там. Сидела за столиком у окна и хмуро наблюдала за ее приближением. Неудивительно. Она, кажется, догадывалась, что Надя скрывала от нее Важное. «Тебя Миша подвез?» – спросила Тая первым делом и вытянула голову, глядя на то, как тачка выезжает на дорожную полосу. «Угу!» – не стала отпираться. «А почему не Алексей тебя подвез?» Тая прищурилась, и Надя в ее глазах видела Ожидание ответа и подспудную радость. Мы развелись. Только что с Мишей ездили получать свидетельство о разводе. Слава Богу, он что, изменял тебе в начале отношений, да? Так и знала, что он козел. Все не так, Тай. Тот мальчик, которого мы в кафе видели, он был зачат еще до наших отношений с Лешей. Надя решила не возводить напраслину на бывшего и расставить все точки над «и». Не любила она вранье и несправедливые обвинения. «Но вы развелись», — произнесла и нахмурилась Тая. Он решил уйти к бывшей? Прежде чем сказать правду, Надя вздохнула, собираясь с мыслями, а затем вывалила на подругу все, что произошло за последние несколько дней. Рассказала и про измену Леши с Мирой, и про беременность последней, и про родство Леши с Михаилом и их Общим отцом, так что к концу повествования тая молчала, лишь смотрела на нее с открытым ртом и выпученными глазами. Надя смогла ее удивить. Санта-Барбара отдыхает, Нать. Мира, конечно, та еще дрянь пригрела на груди змею, называется Сушка. «Ух, Тай! Я не представляю, что будет, когда Алена выйдет из комы. Это будет такой удар для неё!» Надя прикрыла лицо ладонями и застонала. Ей было жаль свою сестру, которую она любила. У той самой судьба была нелегкая. Мать-одиночка брошенная когда-то парнем, который женился на дочери богатой семьи. Нет, Алена не смогла бы понять свою дочь, ведь очень трепетно относилась к верности и справедливости. Она ее дочь, нать, переживет. Тебе пора подумать о себе. Надеюсь, ты не собираешься, Дарить этой мире не только бывшего мужа, но и вашу совместно нажитую квартиру. Я тебя знаю, так что не смей, поняла? Будешь полной дурой и идиоткой. Она в ипотеке, Тай, какая разница? Нас развели быстро, потому что я от всего отказалась. Да и не хочу я ничего общего с ними иметь. Галина Никодимовна уже кричала, чтобы я не смела ни на что претендовать. Не хочу никаких скандалов. Собираешься пойти на поводу у этой мымры? Нет, Тай, дело не в этом. Просто... Просто что? Нетерпение подруги было видно невооруженным взглядом. Она была раздражена решением Нади, но последняя долго думала над тем, что собиралась делать дальше, и поняла, что хочет начать жизнь с чистого листа. Никакого прошлого. «Я не хочу больше общаться с ними. Мне кажется, меня забрали бы в психушку» если бы я все еще оставалась женой Алексея. Уж лучше так, чем месяцами воевать с Гдальскими. Думаешь, он такой мелочный? Не знаю, даже проверять не хочу. Тая недовольно поджала губы, но перечить Наде не стала. Что сделано, то сделано. Главное, она избавилась от балласта в виде бывшего, который Тае никогда не нравился. А сейчас Надя даже выглядела по-другому. Светилась вся изнутри, и это радовало Таю. Весь оставшийся день они планировали новую жизнь Нади. Уж в этом Тая была мастак. Сама пережила болезненный развод. Когда они уже устали и засобирались по домам, за ними заехал Миша. У Нади телефон разрядился, но она, помня его о просьбе, написала со смартфона Таи. Всю дорогу выглядел он напряженно, все время поглядывал на Надю так. Будто опасался, что с ней что-то случилось, но не заговаривал, пока они не высадили Таю у ее дома. «Что случилось, Миш?» Ответил он не сразу, собирался с мыслями, остановил машину и только потом посмотрел на нее. Звонили из больницы. У Алены была остановка сердца.